Простодушие младшей сестры Якоби, веселость и остроумие, супруги, фрица Якоби, все больше и больше влекли наши чувства и мысли в те края. Госпожа Якоби была как будто создана для того, чтобы всецело покорить меня, наделенная здравыми чувствами, без какого бы то ни было следа сентиментальности, и острый на язык — это прекрасная фламандка — Внешне чуждая всякой чувственности, здоровой своей натурой напоминала рубенсовских женщин. Упомянутые дамы, посещая Франкфурт то на долгий, то на короткий срок, завязали тесную дружбу с моей сестрой и сумели расшевелить и развеселить суровую, замкнутую, я бы даже сказал по натуре «безлюбую Корнелию». Итак, нам во Франкфурте суждено было приобщиться к духу и мыслям, зародившимся в Дюссельдорфе и Пэмпельфорте. Пэмпельфорт, поместье Фрица Якоби близ Дюссельдорфа. Отсюда следует, что наша первая встреча в Кёльне сразу же сделалась откровенной и доверительной. Доброе мнение о нас, составившееся у вышеупомянутых дам, дошло и до этих мест. Меня уже не рассматривали, как туманный хвост двух странствующих светил, но обращались именно ко мне, стремясь сказать мне много хорошего и, видимо, ожидая много хорошего услышать от меня. Мне наскучили мои прежние глупости и дерзкие выходки, за которыми я, в сущности, лишь скрывал досаду на то, что так мало радости, дало это путешествие моему уму и сердцу. Все, что накопилось в глубине моей души, сейчас силою прорвалось наружу, и потому, вероятно, я плохо помню отдельные события. То, что мы думаем и то, что мы видим, можно позднее вызвать в памяти и воображении, но сердце не так услужливо, оно не спешит повторить прекрасные чувства и уж совсем не удается нам воскресить в памяти мгновение восторга. Они нежданно настигают нас, и предаемся мы им безотчетно. Те, кто в эти мгновения наблюдают за нами со стороны, яснее видят и понимают нас, чем мы сами. До сих пор я всегда старался мягко отклонять религиозные разговоры и на вполне разумные вопросы редко отвечал с должной скромностью, ибо по сравнению с тем, чего я искал, Все это казалось мне очень уж ограниченным. Когда кто-то старался навязать мне свои чувства, свои взгляды на мои произведения, и в особенности, когда меня мучили требованиями трезвого разума и с чрезвычайной решительностью указывали, что мне следовало сделать и от чего отказаться, нить моего терпения рвалась, и разговор прекращался или дробился на мелочи, так что никто не мог унести с собою особо хорошего впечатления обо мне. Для меня куда естественнее было бы выказать дружелюбие и деликатность, но душа моя, готовая открыться подлинному доброжелательству и преданностью заплатить за истинное участие, не терпела педантических наставлений. К тому же я всецело был во власть ощущения, принимавшего порою самые странные формы. Прошлое и настоящее сливались для меня воедино, и это слияние вносило какую-то призрачность в настоящее. Это ощущение сказалось во множестве моих больших и малых работ, и в стихах всегда производило благоприятное действие, тогда как применительно к жизни или просто в жизни всем представлялось странным, необъяснимым, даже неприятным он был именно тем местом, где старина производила на меня такого рода безотчетное впечатление. Руины собора, ибо незаконченное строение, подобно разрушенному, пробудили во мне чувства, знакомые еще со времен Страсбурга. На творческое созерцание произведений искусства я, правда, был не способен, для этого мне было дано слишком много и одновременно слишком мало. А рядом не было никого, кто помог бы мне выбраться из лабиринта свершений и намерений, законченного и лишь намеченного, как это теперь делают мои усердные и рачительные друзья. На людях я, конечно, выражал свое восхищение этими удивительными сводами и пилястрами, но в одиночестве всегда не без досады созерцал всемирно прославленный собор, незавершенный, и застывший еще в процессе созидания. Здесь снова была титаническая мысль, недоведенная до воплощения. Казалось, зодчество лишь затем и существует, чтобы убеждать нас. Усилия разных людей, работающих в разные времена, ни к чему не приводят, ибо в искусстве, равно как и в деянии, осуществленным почитается лишь то, что, подобное Минерве, во все и зрелости выходит из головы Творца. В эти, скорее удручающие тем возвышающие душу мгновения, я и не подозревал, что меня уже вот-вот поджидает большая и светлая радость. Мы посетили дом Ябаха, где то, что я всегда лишь мысленно рисовал себе, предстало передо мною чувственно изрима. Семья Ябахов, вероятно, давно уже вымерла, но в нижнем этаже, примыкающем к саду, мы нашли все таким, каким оно было при жизни хозяев. Дом Ябаха находился во владении этой семьи с XVI века. Последний из Ябахов умер в 1761 году. Картина, которую упоминает Гёте, была написана В 1660 году французским художником Лебреном. Пол, выложенный краснобурыми кирпичными ромбами, высокие резные кресла с вышитыми сиденьями и спинками, искусно инкрустированные столы на массивных ножках, висячие металлические светильники, гигантский камин и рядом такие же гигантские щепцы кочерга и прочие принадлежности. Все в духе былых времен, ничего нового, ничего современного, кроме нас. Фамильный портрет над камином еще больше взбудоражил наши и без того взбудораженные чувства. Изображенный на нем богатый владелец дома, всего сидел рядом с женою, вокруг них толпились дети. Все как живые, точно вчера или сегодня запечатленные на холсте и тем не менее давно состарившиеся, и ушедшие из жизни. Ведь от этих румяных, толстощеких детей не осталось бы и следа, если бы не сей многофигурный портрет. Как я вел себя и что творил под напором чувств, я сейчас и сказать не сумею. Бесконечное сердечное волнение до самого дна разверзло пучину моих дремлющих человеческих сил и поэтических способностей. Все доброе в моей душе, весь запас любви, казалось, сейчас и зальется наружу, И с той минуты без дальних размышлений и вопрошаний я проникся любовью и доверием превосходным людям, лишь недавно вошедшим в мою жизнь. В этом союзе душ и умов, где самые сокровенные мысли и чувства притворялись в слова, я вызвался прочитать свои последние и наиболее мною любимые баллады. «Фульский король», и любовник дерзкий как-то жил, произвели хорошие впечатления. Да и читал я их тем более проникновенно, что они еще не оторвались от моего сердца и лишь редко были у меня на устах. Меня часто останавливало присутствие тех, кого могли задеть мои не в меру обостренные чувства, поэтому я сбивался, читая, и сбившись, не сразу собирался с мыслями. А как часто мне из-за этого приписывали свои нравия и капризные чудачества. Несмотря на то, что всего больше меня занимали и волновали способы поэтического изложения, я много размышлял и о вещах совсем другого рода, и оригинальное, вполне соответствующее его натуре отношение Якове к неисповедимому было мне в высшей степени по душе. Между нами не обнаруживалось разногласий на почве понимания христианства, как с Лофатером, или на почве дидактики, как с Базедовым. Мысли, которыми делился со мной в Якобе, возникали непосредственно из его чувств. И как же я был поражен и растроган, когда он с безусловным доверием открыл мне глубочайшие запросы своей души. Из этого своеобразного сочетания идей, потребностей и страсти для меня могли возникнуть лишь предчувствия того, что обещало приобрести большую ясность в будущем. По счастью, я и с этой стороны уже был... Если недостаточно просвещен, то хоть как-то подготовлен тем, что воспринял сущность и образ мысли удивительного человека. Правда, воспринял неосновательно, а так сказать, на живую нитку, но его воздействие на себя уже успел почувствовать. Этот великий ум, так решительно на меня воздействовавший и оказавший такое влияние на весь строй моего мышления, был спиноза. Пиноза, Бенедикт, 1632-1677 годы жизни, знаменитый автор этики, наиболее близкий Гёте-философ, под заметным влиянием которого сложилось пантеистическое мировоззрение поэта. «После того, как я везде и всюду тщетно искал средство, которое помогло бы формированию моей неучтимой и прихотливой сути», я напал, наконец, на его этику. Что я вынес из трактата Спинозы и что напротив него привнес, в этом я не сумел бы дать себе отчета. Как бы то ни было, он успокоил мои разбушевавшиеся страсти, и словно бы в свободной и необъятной перспективе передо мной открылся весь чувственный и весь нравственный мир. Но прежде всего захватило меня в этом мыслителе полнейшее бескорыстие, светившиеся в каждом из его положений. Удивительное речение «Кто доподлинно возлюбил Бога, не станет требовать, чтобы Бог отвечал ему тем же», со всеми предпосылками, на которых оно основывается, со всеми следствиями, которые из него вытекают, заполнило все мои мысли. Удивительное речение «Кто доподлинно возлюбил Бога» Пиноза, этика, часть пятая. Страница 19 «Быть бескорыстным во всем, и всего бескорыстнее в любви и дружбе, стало заветным моим желанием, моим девизом, моим житейским правилом, и потому дерзкое слово, позднее мною сказанное, «Если я и люблю тебя, так что тебе до того», было сказано от чистого сердца». Дерзость заключалась в том, что переиначенное речение Спинозы, было вложено Гёте в уста легкомысленной певички Филини из ученических годов Вильгельма Местера. Впрочем, и здесь не надо упускать из виду, что наиболее пылкие и прочные отношения обычно устанавливаются между людьми прямо друг к другу противоположными. Все уравнивающее спокойствие Спинозы резко контрастировала с моей все душевной смутой. Его математическая метода была как бы зеркальным отражением моего образно-поэтического мышления. И его строго теоретическая метода истолкования, которая многими считалась недопустимой в применении к нравственным проблемам, как раз делала меня его верным учеником и страстным почитателем. Ум и сердце, рассудок и чувства искали друг друга по непреложному избирательному сродству, и благодаря ему-то и осуществился союз двух полярно противоположных натув. Но все было еще в стадии первоначальных взаимных воздействий. Все еще только бродило и закипало. Фриц Якоби, первый, кому я позволил заглянуть в этот хаос, ибо в нем совершалась глубокая внутренняя работа, был искренне тронут моим доверием, ответил мне тем же и постепенно вел меня в круг своих мыслей и представлений. И вот а милая, неизъяснимая духовная жажда, и он хотел утолить ее не с чужой помощью, а из себя, работая собственных сил. Я не мог понять того, что он толковал мне о своем душевном состоянии, тем более, что плохо представлял себе и мое собственное. Но он, далеко опередивший меня в философском мышлении, даже в изучении спинозы, старался руководить моими смутными стремлениями и прояснять их. Такое чисто духовное родство было ново для меня и пробуждало страстную жажду дальнейшего общения. Ночью, когда мы уже разошлись по своим спальням, Я все-таки еще раз заглянул к нему. Лунный свет трепетал на необъятной шире рейна, и мы, стоя у окна, наслаждались полнотой взаимно поверяемых чувств и мыслей, которые ключом бьют в те дивные мгновения, когда раскрываются души. Но сейчас я уже не в состоянии поведать обо всем, что словами выразить невозможно. Много лучше мне памятна поездка в охотничий дворец Пенсберг, на правом берегу Рейна, откуда открывался великолепнейший вид. Во внутреннем убранстве Бенсберга меня безмерно восхитила фресковая живопись Вейникса. Вейникс Ян Младший, 1644-1719 годы жизни, известный голландский художник. По четырем стенам в строгом порядке лежали все звери, на которых охотился человек, словно бы покоясь над цоколе большой колонной залы. Позади них открывался широкий ландшафт. Стремясь оживить этих неживых тварей, сей бесподобный художник, казалось, до дна исчерпал свой талант, и в изображении их разнообразнейших внешних признаков — щетины, волос, перьев, рогов, когтей — не только сумел поставить себя вровень с природой, но по силе впечатления ее превзошел. Вдостально любовавшись его произведениями, каждый невольно задавался вопросом, какими средствами создавались эти картины, в равной мере одухотворенные и технически совершенные. Невозможно было поверить, что они дело рук человеческих. И каким же в таком случае инструментом орудовали эти руки? Кистью? Но разве могла это сделать кисть? Чтобы создать такое многообразие, нужны были особые приспособления. Мы разглядывали картины совсем близко, потом отходили от них как можно дальше. И все с одинаковым изумлением. Причина здесь была не менее достойна удивления, чем следствие. Дальнейшее путешествие вниз по Рейну проходило весело и счастливо. Речной простор манил душу расправить крылья и устремиться вдаль. Мы прибыли в Дюссельдорф и оттуда отправились в Пемпельфорд, приятнейший уголок, где в большом доме среди обширных и заботливо ухоженных садов собиралось интеллигентное и благовоспитанное общество. Не говоря уже о многочисленном семействе Якоби, Этот радушный дом всегда привлекал множество гостей. В Дюссельдорфской галерее моя любовь к нидерландской школе нашла для себя обильную пищу. диссельдорская галерея — одно из лучших собраний живописи XVII и XVIII веков. В XIX веке многие полотна этой галереи попали в старую Пинокотеку Мюнхен. Целые залы отличных, блистающих всею полнотой жизни картин, если и не углубили моего понимания искусства, то все же обогатили меня новыми знаниями и еще больше укрепили в пристрастии к этого рода живописи. Прекрасное спокойствие, мир и нерушимые устои, то есть все характерное для семьи Якоби, оживали на глазах гостя, так как вскоре он заметил, что влияние этой семьи распространяется вдаль и вширь. Многосторонняя деятельность соседних зажиточных городов и местечек немало способствовала ощущению внутреннего довольства. Мы съездили в Эльберфельд и с удовлетворением наблюдали за оживленной работой многих превосходно оборудованных фабрик. Эльберфельд в XVIII веке крупный промышленный город, В 1929 году вошел в состав Вуперталя. Здесь мы вновь встречали нашего Юнга, по прозванию Штилинг, с которым свиделись уже в Коблинце. С ним, как всегда, были неразлучны его драгоценные качества, вера в Бога и неизменная верность людям. Впервые Юнг предстал перед нами в своем кругу, и мы не могли не порадоваться доверию, которым его дарили сограждане. Занятые вполне земными хлопотами, они не упускали из виду и благ небесных. Этот край работящих людей производил успокаивающее впечатление, ибо все здесь дышало чистотой и разумным порядком. Мы провели несколько приятных дней, радуясь Ему, что видели и наблюдали. Вернувшись обратно к своему другу Якобе, я испытал восхитительное чувство, вызываемое истинным душевным союзом. Обоих нас вдохновляла надежда на совместную деятельность. Я настойчиво побуждал его облечь в какую-либо образную форму все, что всходило и прорастало в нем. Для меня это всегда было наилучшим средством выбираться из затруднений, и я полагал, что это будет благом для него. Мужественно последовав моему совету, сколько же он создал доброго, прекрасного и радующего сердца. И так мы в конце концов расстались с блаженным чувством вечного единения, немало не подозревая, что наши устремления примут прямо противоположный характер, как это слишком ясно обозначилось впоследствии. Все, встретившееся мне на обратном пути вверх по Рейну, начисто стерлось из моей памяти. Может быть от того, что вторичное впечатление в воспоминании сливается с первым, а может быть также от того, что я был углублен в себя, силясь осмыслить и переработать то, что воспринял и что так сильно на меня подействовало. Теперь я хотел бы еще рассказать об одном важном результате этой поездки, о возникновении мысли, которая долго занимала меня и побуждала к творческой работе. При моих более чем свободных взглядах, При том, что я жил не стремясь к какой-нибудь определенной цели и не строя планов на будущее, от меня не могло укрыться, что Лафатер и Базедов использовали духовные даже религиозно-духовные средства для сугубо земных целей. Мне бессмысленно расточавшему и таланты время довольно скоро бросилось в глаза, что оба они, каждый на свой лад, стараясь учить, поучать и убеждать, имели еще какие-то тайные намерения – осуществление которых было для них крайне важно. Лафатер делал свое дело деликатно и умно, Базедов топорно-кощунственно, он, что называется, рубил с плеча. При этом оба так были убеждены в достоинстве всей своей деятельности, своих пристрастий и начинаний, что их нельзя было не считать добропорядочными людьми, нельзя было не уважать и не любить. В честь его Фатера надо сказать, что он преследовал доподлинно высокие цели, и если подчас и действовал слишком расчетливо, то полагал, что цель оправдывает средства. Когда я, приглядевшись к обоим, откровенно высказал им свое мнение и в ответ выслушал, что думают они, я понял, что, конечно же, значительный человек хочет распространять на других то божественное начало, которое в нем укрепилось. Но здесь он сталкивается с грубой мирской жизнью, и чтобы воздействовать на нее, должен стать с нею вровень. А тогда он поневоле начинает подступаться своими высокими достоинствами и в конце концов вовсе жертвует ими. Небесное, вечное, облегшись в плоть земных устремлений, заодно с ними приобщается к судьбе всего бренного и приходящего. Когда я стал рассматривать жизненный путь всех мужей с такой позиции... Они мне показались столь же почтенными, сколь и достойными сожаления, ибо я заранее знал, что они окажутся вынужденными высокое принести в жертву низменному. Неустанно продолжая эти наблюдения и недовольствуя своим личным опытом, я пытался разыскать похожие случаи в истории. И вскоре принял решение на примере Магомета, а я никогда не считал его за обманщика, в драматической форме показать те дороги, которые мне так недавно довелось наблюдать в жизни. Дороги, ведущие не к благу, а к погибели. Вскоре принял решение на примере Магомета. Сохранившиеся фрагменты этого драматического замысла Гёте, написанные осенью 1772 года, весною 1773 года, найденных в 1846 году в архиве шарлоты Фонштейн. Сведения о жизни Магомета взяты Гёте из французских биографий Тюрпене, Гарнье и других. Незадолго до того я с величайшим интересом студировал жизнеописание восточного пророка, и, следовательно, когда у меня родилась эта мысль, был уже достаточно подготовлен к своей задаче. Целое должно было иметь форму, скорее правильную, которая вновь стала привлекать меня, хотя в какой-то степени я все же умеренно пользовался свободой, завоенной театром, произвольно распоряжаясь временем и местом действия. Пьеса открывалась гимном, который Магомед в одиночестве поет под звездным небом. Сначала он, как богов, славит бесчисленные ночные светила затем восходит приветливая звезда Гад. Наш Юпитер, и ей, царице звезд, он воздает совсем особую хвалу. Вскоре выплывающая луна покоряет взор и сердце молящегося. Но затем зашедшее солнце дарит ему отраду и свежие силы, призывая его к новому песнопению. В этих сменах, сколько бы радости они ни не несли, Собой, заключена тревога, душа ощущает потребность вознестись еще выше. Она и возносится к Богу, единственному, вечному, беспредельному, которому обязаны своим бытием все эти дивные создания. Этот гимн я писал с большой любовью. Он потерялся, но, думается, мне его стоило бы восстановить видеть виде текста для кантаты, так как разнообразие его выразительных средств могло бы заинтересовать музыканта. Надо только представить Магомета, как я и намеревался сделать тогда, предводителем каравана, с семьей и со всем племенем. Это позволило бы ввести чередование голосов и мощные хоры. Обретя свою новую веру, Магомет хочет поделиться всеми чувствами и мыслями с близкими ими людьми. Жена и Али безговорочно становятся его последователями. Во втором действии он, но еще более страстно Али, пытается насадить новую веру в своем племени. Здесь мы видим сочувствующих и противящихся, в зависимости от характера каждого. Начинается распря, она становится неукротимой, и Магомед вынужден бежать. В третьем акте он одолевает врагов, провозглашает свою религию всеобщей и удаляет идолов из Каабы. Но не всего можно добиться силою, и он вынужден прибегнуть еще и к коварству. Земное начало растет, ширится, Божественное отступает, застилается мраком. В четвертом действии Магомед по-прежнему завоеватель, его учение теперь скорее предлог, чем цель. Все средства, которые можно измыслить, пускаются в ход, в том числе и жестокость. Женщина, мужа которой он повелел казнить, дает ему отравленное питье. В пятом акте он чувствует, что отравлен, величайшее самообладание, возвращение к самому себе, к высшему смыслу делают его достойным восхищения. Он очищает свою веру, укрепляет свое царство и умирает. Таков был план работы, который долгое время занимала мои мысли. Ибо прежде чем приступить к выполнению задуманного, я обычно должен был сосредоточить в уме весь материал. Мне хотелось наглядно изобразить, как гений, силой своего характера и духа, получает власть над людьми. Чем он при этом обогащается и что теряет. Многие песни, которые я намеревался вставить в пьесу, были мною уже написаны. Из них сохранилась лишь одна под названием «Песнь Магомета». Она помещена в собрании моих стихотворений. В пьесе этот гимн должен был петь Али во славу своего учителя, в миг наивысшего успеха и незадолго до рокового поворота событий отравления Магомета. Я еще помню наметки отдельных мест, но их изложение завело бы меня здесь слишком далеко.